Эту вторую форму немой речи, бессознательного дискурса, с наибольшей силой теоретически обосновал во времена Фрейда Митерлинг, анализируя в драмах Ибсена диалог второго порядка. Последнее выражает уже не мысли, чувства и намерения персонажей, а мысль, неотступно присутствующего в диалоге третьего персонажа. Столкновение с неведомым, с анонимными и бессмысленными силами жизни. Язык неподвижной трагедии переписывает бессознательные жесты существа, чьи светозарные руки тянутся сквозь бойницы, заточающие нас крепостной стены. Удары, не принадлежащие нам руки, что стучатся в двери инстинкта. «Эти двери нельзя открыть», говорит в сущности Метролинг. «но можно услышать стук в дверь». Можно превратить драматическую поэму, некогда посвященную складу действий, в язык этих ударов речь неотступна присутствующей в наших мыслях незримой толпы. Возможно, для того, чтобы воплотить такую речь на сцене, только и нужно, что новое тело. Уже не человеческое тело актера, персонажа, а тело существа, которое вело бы себя как живое, живым не будучи. Тело из тени или воска, согласное с этим множественным и анонимным голосом. Так Метерлинг приходит к идее о театре андроидов связующие романные грезы Лиль Адана с театральным будущим, сверхмарионеткой Эдварда Гордона Крейга или театром смерти Тадеуша Кантера. Эстетическое бессознательное, каковое неотделимо от эстетического режима искусства, проявляется в полярности двойной сцены немой речи. Есть и речь, написанная на телах, которая должна быть возвращена к своему языковому значению трудами расшифровки и переписывания. И есть глухая речь безымянной мощи, что держится позади всякого сознания и всякого значения. Ей нужно придать мистическую традицию, а отнюдь не шопенгауэровский нигилизм. Но здесь меня интересует к тому же вызывающий смешение этих двух традиций статус глухой речи, выражением бессознательной воли бытия.